Апрель, 23. Мир, который во мне даю вам, не так, как дает мир. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, ибо я победил мир. Победителем мира должен стать путник великого пути. Победив себя, становится он победителем мира, ибо его микрокосм макрокосму подобен. Управив собою, может управить другими. Себя исцелив, болезни в других может лечить. Себя возвышая, может возвысить людей. Своим овладевший сознанием, сознанием многих, может владеть путь через себя, иного пути нет. Если эту величайшую в мире задачу поставить перед собой как наиглавнейшую, наиважнейшую, наинужнейшую, и ей посвятить все свое время, а овладевая собой в мелочах, чтобы через них дойти до большого, поистине вступает тогда человек на путь могущества духа. А ведь в сутках 24 часа, и каждое мгновение из них можно использовать на достижение цели великой. Обуздание мысли, языка, движений, собою владение, что может быть увлекательнее этого процесса, если смысл его понят. Ведь жизнь — это лучшая школа. Столько дает возможностей для усвоения поставленной яро задачи. Следует втянуться в эту работу, как втягивается труженик в привычный каждодневный труд. Каждую минуту можно помыслить о том, что какая возможность дается для достижения поставленной цели. Цель — овладение собою, то есть преодоление себя. Полагают, что надо побеждать нечто, находящееся вовне. Это неверно. Победить надо только себя. Себя победивший распятый мир победил. Даже руки не поднял в защиту себя. И тогда внешние обстоятельства склонятся перед победителем жизни. И тогда стихии станут послушной, и тогда приказ воли, устремленный вовне, будет исполнен.